Глава шестая. Дима и Аня. В отношениях между людьми существует несколько уровней, на которых происходят эмоциональные и поведенческие события. Уровень внешнего поведения — это то, что мы можем увидеть глазами и услышать ушами. Наши поступки и слова, прикосновения, согласия и отказы, взгляды — Забота или отвержение присутствуют во внешнем мире, и их можно наблюдать с помощью органов чувств. И даже несложно вести учет тех или иных проявлений. Они измеримы по количеству и времени, что может как облегчать, так и затруднять диалог внутри пары о наличии или нарушении баланса в отношениях. Есть также уровень чувств, невидимый и неслышимый, но ощущаемый: любовь и ненависть. Теплота и отвращение, нежность и досада недоступны восприятию органами чувств, но ощутимы внутри и обычно легко передаются партнеру с помощью внешнего поведения, даже если мы пытаемся что-то скрыть. Внутренний мир и внешнее поведение тесно связаны, и утаить от партнера свое раздражение и усталость получится только при отсутствии настоящей близости. Если же партнеры в паре установили эмоциональную связь, целенаправленно затратив на это определенные усилия, или посвятив друг другу много времени, то по взгляду или жесту, по продолжительности времени, в течение которого партнер смотрит нам в глаза, прежде чем отвести взгляд, даже потому, какой именно фильм он выбирает для совместного просмотра, Можно сделать безошибочные выводы о его состоянии, настроении и ощущениях внутри отношений. Вообще говоря, иногда для этого даже не обязательно видеть партнера или слышать его, даже потому, задерживается он на работе или нет, писал ли он сегодня сообщение и какие, какие следы своего присутствия он оставляет в доме, когда куда-либо отправляется. Все это внешнее отражение внутренних процессов. И они часто говорят больше, чем человек хочет или способен выразить словами. Существует и третий уровень, на котором происходят события в отношениях, это уровень взаимодействия неосознанных чувств, а бессознательных, глубоко упрятанных процессов, которые зачастую так или иначе повторяют события, произошедшие с человеком в его родительской семье, с его мамой или папой. Собственно, для того, чтобы разобраться с этим уровнем отношений, и написана эта книга. Мы рассмотрим происходящее на примерах двух пар и их особенностей взаимодействия, обратив внимание сначала на каждого участника пары и его историю, а затем на те точки в отношениях, в которых их родительские истории проявляются особенно ярко. Эти точки можно назвать точками ретравматизации. Мы попытаемся охватить взглядом темную, многозначную и разнообразную сторону отношений и посмотреть, каким причудливым образом могут быть связаны между собой двое разных людей и их личные истории. Пара Ани и Димы в целом стабильна и благополучна. Пара Саши и Маши более патологична. Точки их трудностей, которые мы будем рассматривать, не являются чем-то постоянным, а скорее описывают каждую пару в текущий момент жизни. Эти точки будут меняться со временем. То, что происходит в паре сейчас, может через несколько лет измениться до неузнаваемости или вовсе исчезнуть, хотя может и остаться в неизменном виде. И у каждой пары могут появиться новые темы и трудности, которые при совместной работе будут актуальны на какое-то время, а затем также изменятся. Аня «Мне кажется, историю Ани я рассказываю из книги в книгу, каждый раз называю ее по-разному и меняя те или иные детали, но ее по-прежнему можно узнать. Это неудивительно для длительной терапии. Год за годом внимание, направленное на себя и на свою историю, помогает человеку обнаруживать все больше деталей своей личности и психики и первые впечатления и истории обрастают глубиной и подробностями». Это нормально и хорошо, когда взгляду открываются первые подробности, это помогает решать первые и самые серьезные проблемы, вроде нахождения в абьюзивных отношениях или тенденции к самоповреждению, пищевых расстройств, опасных психосоматических заболеваний и так далее. Когда эти проблемы решены, самопознание и терапия, по моему глубокому убеждению, не теряет своего смысла, поскольку дальнейшая рефлексия будет все больше и больше способствовать повышению качества жизни. Аня на сегодняшний день, возможно, в следующих книгах я расскажу о ней что-то новое, успешно и счастлива в отношениях, однако в их совместной жизни есть трудные точки, в которых по-прежнему проявляются те же самые плохие воспоминания. Анина история никогда не изменится, однако она уже стала и будет продолжать оставаться человеком, который осваивает все новые и новые формы жить в свободе от того, что с ней случилось там и тогда. Анины мама и папа поженились рано, как и многие в то время, и сразу родили одного за другим двоих детей, сначала Аниного брата, а через два с половиной года Аню. Мама кормила Аню грудью совсем недолго, всего десять дней. Потом молоко пропало, и девочку перевели на искусственное вскармливание. В детстве это обстоятельство создало ей много проблем из-за появления аллергии, что связано с формированием иммунитета, и из-за трудностей контакта, поскольку мамы, которые не кормят детей грудью, меньше держат их на руках и меньше времени проводят в плотном взаимодействии, в первичном слиянии, когда непонятно, где чье тело и где чья психика. В дальнейшем Ани всегда будет не хватать четкой уверенности в том, что другой существует. Мама вместе с ее молоком отдалилась очень рано, настолько, что это даже не ощущается как травма, но переживается как фундаментальный закон жизни. «Я одна, и это нормально, и по-другому никогда не было и не будет». Какое-то время семья жила в одной квартире с родителями мамы, затем переехала в частный дом, а потом купила квартиру. Где-то в то время, когда Ане было шесть, наступил 1991 год, и ее родители, до того времени работавшие в государственном секторе, оказались в ситуации на грани выживания. Папе перестали платить зарплату на заводе, маму сократили, и оба родителя искали другие способы обеспечить семью. Стресс, который сопровождал семью долгие годы, способствовал тому, что папа Ани начал регулярно выпивать. Реакции мамы на это были бурными и паническими. Мама волновалась, когда папа долго не возвращался. Мобильных телефонов тогда не было, зато было много страшных рассказов о том, что ждет неосторожного прохожего или пьяницу зимой. Она пугала детей историями о том, что может случиться с их отцом, и выходила на улицу его искать или встречать с остановки. После того, как папа возвращался пьяный, в семье происходили громкие скандалы. Папа раскаивался и успокаивался на какое-то время, а потом снова принимался за старое. И Аня знала, что ждет их семью. Как минимум еще один черный период, а как максимум смерть любимого отца. Здесь нужно добавить несколько деталей об Аниной семье. Ее папа сирота, чьи родители погибли, когда он был еще ребенком, а мама... из семьи алкоголика, но не вполне типичной. Анин дед пил, изменял, приводил домой женщин, а бабушка была не только созависимой, но и выражена нарциссичной личностью, которая хотела не столько спасти мужа, сколько застыдить и на его фоне выглядеть в хорошем свете для своей родной семьи. И я уверена, что в глубинах истории этой семейной ветви таится еще множество интересных для специалиста-психолога деталей и ответвлений. Однако сейчас речь не о них. Анина мама росла в такой семье, в которой отец буквально оставил ее на попечении очень нездоровой и травмирующей матери. А сам, по мнению маленькой тогда мамы, предавался своим удовольствиям. Возможно, эту интерпретацию она придумала не сама, а услышала от собственной матери в какой-нибудь из очередных скандалов. «Мама Ани», обзаведясь собственной семьей, боится, что ее муж также выберет не ее и жизнь с ней, как и ее отец выбрал не жить со своей семьей, а много пить, гулять, и в результате умер от быстро развившейся на фоне такого образа жизни онкологии. Однако этот свой страх она не выражала, а проявляла, как и ее мать, через стыжение, эмоциональные манипуляции, табуирование алкоголя и отношение к своему мужу как к слабому и безвольному дураку, которого куда позовут, туда он и пойдет. Я не знаю, насколько Анин папа был на самом деле зависимым от алкоголя. Реальность говорит о том, что не полностью, поскольку, во-первых, он вполне успешно выжил, а во-вторых, со временем, возможно, со снижением стресса, изменил свои привычки в области алкоголя на более спокойные, без всяких вмешательств наркологической бригады или волевых решений «я бросаю пить». В любом случае его поведение не было похоже на поведение Аниного дедушки. Папа из семьи никогда не бежал, никаких побочных отношений и семей не заводил, а скорее наоборот, становился все более мягким и контактным со своими детьми, радовался времени, проведенному с ними, мог проявлять ту веселость и харизматичность, которая была ему свойственна в отношениях с друзьями. Насколько я понимаю, отец Ани пил скорее, чтобы заглушить страх и боль, которые испытывал. Ничего удивительного, что для сироты способом переживания сильных чувств стало избегание и попытка чувствовать что-то другое. Таким образом, мамины страхи относились не столько к ее мужу, сколько к ее отцу. Но вела она себя так, Словно это муж бросает ее в опасной жизненной ситуации. И таким образом его вина перед ней непростительна, а нанесенный ущерб невосполним. У самой Ани муж Дима совсем другой человек. Он вообще не особенно интересуется алкоголем, а когда выпивает, то для него привлекательно не само спиртное, а компания, в которой можно пропустить стаканчик, и та близость, откровенность и искренность, которая в таких компаниях возникает. Они с друзьями могут пойти куда-нибудь потанцевать, а потом сесть где-нибудь в тихом месте и разговаривать обо всем на свете. Кроме того, для Димы важно иногда отдохнуть от контроля, который у него распространяется на множество вещей. Он из тех людей, которые, например, заходя в помещение, знают, сколько там человек, чем они заняты и примерно в каком состоянии каждый из них находится. Ни разу за время их совместной жизни Анин муж не выпивал слишком много и не попадал в неприятные ситуации. В отличие, кстати, от самой Ани, которая не всегда может контролировать количество выпитого, а иногда и совсем не может. Однако, когда Дима собирается провести вечер с друзьями в баре или клубе, Аня ведет себя так же, как ее мама, обвиняет и стыдит. табуирует, запрещает и вообще готова сделать все, что угодно, чтобы ее муж не уходил. Эти скандалы по-настоящему плохо сказываются на их отношениях. Они разрушают близость и интимность, поскольку муж искренне не понимает такого недоверия и считает его незаслуженным. В такие моменты он воспринимает свою жену как несправедливую и эгоистичную женщину, которой просто не нравится, когда он получает удовольствие. Эти мысли и ощущения безусловно, имеют отношение к его собственному опыту с родителями, и об этом чуть позже. Аня чувствует его отдаление и начинает обвинять мужа в том, чего больше всего на свете и боится, что жизнь с ней плохая, невыносимая, и потому ее возлюбленный выберет какую-то другую жизнь. Здесь в том числе работает проективная идентификация. Она боится того, что ее бросят, и ведет себя ровно таким образом, чтобы найти в реальности подтверждение своему страху. Сейчас можно увидеть, что Аня ведет себя как ее мама, а ее мама вела себя так же, как в свою очередь поступала ее мать. Однако просто обнаружить эту причинно-следственную связь недостаточно, ни для того, чтобы объяснить механизм происходящего, ни чтобы этот механизм ослаб. Важной интерпретацией происходящего является не то, что уже три поколения ведут себя одинаково и что как минимум последние два при этом оторваны от реальности, а то, что на самом деле Анин конфликт с мужем является не внешним, а внутренним. Внутри Ани есть и мама, и папа. С мамой она связана идентификацией, а с папой — идеализацией. Это значит, что какие-то части ее личности Желания и реакции сформированы под влиянием мамы, а какие-то — под влиянием папы. В Ане есть садистичная, контролирующая, стыдящая, властная и тираничная часть, и это ее мама, выросшая с нарциссом. У детей-нарциссов часто встречается такой набор качеств, когда им кажется, что избежать той боли, которую доставили им собственные родители, можно, только если будешь все контролировать. и они могут искренне любить своих близких и одновременно беспощадно манипулировать ими, считая, что действуют во благо. Также в Ане присутствует веселость и харизма, желание отдыхать и расслабляться, проводить время с друзьями и при этом некоторое слабоволие и безответственность. Это ее папа. Внутренние отношения Ани с самой собой довольно неприятные, Часто она себе не нравится, потому что не соответствует собственным требованиям. Также часто она недовольна какими-то своими результатами. И время от времени она даже искренне ненавидит себя, когда ее представление о том, какой она должна быть, и реальная обратная связь из окружающего мира сильно не совпадают. Поэтому она и не знает контроля в алкоголе. Для нее это отдых от самой себя. И приятные чувства, которые длятся ровно столько, сколько она пьет. Однако наутро после подобного веселья она себя ненавидит и стыдится, страшится болезней или неприглядных поступков, или того, что с ней с такой никто не захочет общаться. На какое-то время у нее получается держать себя в руках, но так как истинным облегчением для нее было бы налаживание отношений с собой, а не самоконтроль, то это не помогает. Когда ее муж говорит, что он собирается выпить с друзьями, то психика Ани делает этот внутренний конфликт внешним. Она проецирует на мужа собственные непризнанные части и отвергает, обвиняет и стыдит их, так же, как делает это, когда они находятся внутри. Теперь она считает мужа безвольным алкоголиком, который не сможет позаботиться о ней и об их семье, или попадет в опасную ситуацию и умрет. Более того, ее проекция распространяется и на друзей. Бывает так, что они все теряют желание пить, поскольку Аня, которую они тоже любят и уважают, выражает и им свое отвращение и презрение. Но чаще они испытывают ярость из-за незаслуженных оскорблений и табуирования, которых во взрослых отношениях быть не должно. Можно сказать, что в таких ситуациях окружающие Аню люди могут на какое-то время почувствовать себя в ее шкуре и понять, как обычно она себя чувствует. Так, словно с ней что-то не в порядке, словно она совершает ужасные предательские проступки, словно ей нельзя верить и с ней невозможно быть. Понятно, что чувства такой силы задевают и в них какие-то травматические места уже вследствие их собственных историй. В результате никто не знает, как поступать с Аней, когда она впадает в такое состояние, включая ее саму, и все участники и свидетели происходящего получают ретравматизацию. Важно добавить, что при таких серьезных конфликтах между родителями ребенок нередко обучается расщеплению. Это значит, что ему сложно удержать одновременное видение и той, и другой стороны, поскольку он для этого еще слишком маленький. Цельное видение сложный навык высокоорганизованной личности, так как во времена Аниного активного развития ситуация в семье не помогала, а мешала усложнению ее психики, то во взрослом возрасте она в трудных ситуациях также склонна к примитивным формам защиты. Расщепление именно такая форма. Взрослая Аня во время конфликтов с мужем не может сохранить внутри себя его образ как цельный и хороший. а начинает относиться к нему как к плохому объекту и отдаляется от него. На самом деле для такой реакции ссоры не обязательны, она делает это при проявлении любых негативных чувств. Например, если она злится на Диму, то склонна уходить в себя, и то же самое она делает, когда она стыдится его или чего-то боится. В такие моменты их связь нарушается, необходимая им обоим близость перестает существовать. И для Димы эти уходы в себя выглядят актами недоверия и всерьез обижают его. Для Ани же они скорее бессознательны. Она обнаруживает, что снова ушла в себя, уже после того, как внутри нее что-то закрылось. Возврат в обычное контактное состояние может быть как сложным, так и простым. Зависит от того, знает она причину своего отстранения или ей еще предстоит до нее докопаться. Аня может замыкаться в себе даже тогда, когда Дима ничего для этого не делает, и ее негативные чувства направлены вовсе не на него. Ей сложно справляться с нарушениями привычного образа жизни, рутины и со стрессовыми ситуациями, поскольку она воспринимает их как нарушение своей безопасности. В таких ситуациях она тоже расщепляется. Мир, в котором происходят опасные вещи, перестает быть для нее хорошим миром и становится плохим, от которого ей необходимо спрятаться. Если бы ее развитие протекало в более спокойной среде, то постепенно она научилась бы более стабильному взаимодействию с окружающим миром и с людьми, которые в нем встречаются. Поскольку эффекты расщепления Ани свойственны, она закрывается не только от Димы, а в принципе избегает людей, и это оказывает существенное влияние на ее дружеские связи. Развитая психика способна удерживать внутри хорошие объекты даже при условии, что прямо сейчас они ведут себя плохо или не соответствуют ее ожиданиям. Для Ани же внутренняя фигура либо хорошая, либо отвергаемая, как папа, который либо трезвый и тем самым обеспечивающий безопасность, либо где-то пьющий и рискующий своей жизнью, а значит, от него немедленно нужно отказаться, чтобы в случае чего легко пережить его потерю. После истории Аниного мужа мы подробнее поговорим о ретравматизирующих событиях в их отношениях. Дима. Дима рос с мамой, папой, сестрой, которая была старше на 10 лет, и братом двумя годами младше. Когда в семье родился последний ребенок, мама заболела раком и два года лечилась от тяжелой онкологии. Ей удалось полностью восстановиться, но эти годы в семье царила атмосфера страха, напряжения и закрытости от детей. Маминых сил хватало только на то, чтобы минимально заботиться о младшем сыне, но на внимание или коммуникацию с другими детьми сил уже не оставалось. Кроме того, сама история появления на свет младших мальчиков была довольно неоднозначной. После рождения старшей дочери у супругов начался кризис, связанный с романом папы и появлением у него внебрачного ребенка. Не исключено, что Димина мама родила младших детей в попытках укрепить отношения с мужем и привязать его к этой семье. Мама Димы всегда была женщиной яркой, успешной, эмоциональной, общительной и сексуальной, при этом истероидной. Это значит, что она плохо переносила, если внимание перенаправлялось от нее в сторону кого-то другого и пользовалась своей сексуальностью как основным средством удержания возле себя как мужчин, так и женщин, как взрослых, так и детей. Ей всегда нравилось красиво и ярко одеваться, носить украшения, кроме того, она любила устраивать истерики – провоцировать сцены ревности и вызывать болезненные эмоции у своих домочадцев. Измену она так до конца и не простила, и не уставала так или иначе давать мужу понять, как он виноват перед ней и что его вина неизбывна. Властная и авторитарная Димина мама была руководителем на работе, добилась высокого социального положения в своем крае, собрала вокруг себя верных друзей и давних ни на что не претендующих поклонников. Детям было довольно сложно противостоять материнским чарам, при том, что настоящего внимания матери им всегда не хватало. Оба мальчика чувствовали себя одновременно соблазненными и отвергнутыми, поскольку мама не особенно позволяла им жить своей жизнью, бесконечно переключая внимание на себя, хотя сама была полностью ориентирована на мужа, поклонников и свою социальную жизнь. Ее собственная мать была нарциссичной и агрессивной, а отец – слабым и неспособным позаботиться о своей жене и дочери. Димин папа тяжело переживал кризис в семье, поскольку в его собственном детстве его отец, дедушка Димы, попал в такую же ситуацию – полюбил другую женщину в то время, когда уже был женат и имел детей. Однако он принял другое решение – Если папа Димы остался в семье и продолжил строить отношения с его мамой, то дедушка ушел из семьи, оставив после себя болезненное переживание предательства и брошенности. Скорее всего, по этой причине Дима рос все же с папой, а не без него. Не простив своему отцу ухода, папа Димы не смог позволить себе повторить его путь, который считал предательским. или, возможно, папа остался из-за болезненной и полной страстей связи с женой. Папа уделял детям достаточно много внимания и многому их научил управляться с домом, охотиться и рыбачить, любить природу, дружить и заниматься спортом. Однако, поглощенный своими неоднозначными чувствами к жене, которые та умело и успешно раздувала, он не был способен защитить ни сыновей, ни дочь от истероидного соблазнения и агрессивных манипулятивных нападок их матери, которая всегда хотела, чтобы у нее было все внимание мира. Также в период болезни жены он слишком тревожился, так как испытывал сильное чувство вины и в нем было много подавленного гнева в связи с ситуацией, в которой он очутился, чтобы оказывать всем своим детям достаточно помощи в тех процессах, которые с каждым из них тогда происходили. Безусловно, сложившаяся ситуация оказала влияние на всех троих детей. И, безусловно, это влияние было разным в зависимости от пола, возраста, личных особенностей каждого ребенка. Мамина острая онкология застала каждого на своем этапе развития и послужила помехой в тех вещах, которые в этот период времени формировались. Дима, которому на момент рождения брата было два года, а когда мама окончательно поправилась, исполнилось четыре, как раз проходил пик своего эдипового возраста и был очень чувствителен к тому, какие посылы давала ему мать как первая в его жизни женская фигура. Послания матери же в это время были такими «Отстаньте, не беспокойте, Дима не нужен ей ни как ребенок, ни как мужчина». Несмотря на то, что такие послания носят ощутимые нарциссические травмы, их вполне можно пережить при условии их однозначности. Ребенок, отвергнутый матерью как полноправный партнер, сосредотачивается на своем развитии, так как получил реалистичную и однозначную обратную связь. Однако в случае с семьей Димы это недвусмысленное и категорическое отвержение полностью изменилось, когда мама поправилась. так как она отвергала сына не потому, что однозначно выбирала мужа, а потому что была занята тяжелой болезнью, когда рак отступил, изменились и ее потребности. Женщина, обладающая выраженными и стероидными чертами характера и переживающая измену мужа и угрозу его ухода к другой женщине и к другому ребенку, попросту не могла чувствовать себя достаточно спокойной и удовлетворенной своим супругом, чтобы не пользоваться любовью и влюбленностью своих сыновей, особенно Димы как более старшего. В результате мама снова вернулась к Диме, когда тому исполнилось 4 года, но вернулась не так, как это было бы для него полезно. Она стала ожидать от него эмоциональной включенности и обслуживания своих потребностей, бессознательно обещая, что если Дима будет вести себя так, как надо маме, то она выберет его. и тем самым удовлетворит самую сладкую мечту маленького мальчика. Так и продолжилось по мере его взросления. Маму все время нужно было обслуживать, как будто это было совершенно естественно, однако неблагодарности, несправедливой отдачи Дима так и не получил. Когда маме от него было что-то нужно, не имело значения, чего хочет он сам или чем он занят. Когда Диме нужно было что-то от мамы, у нее никогда не находилось для него полноценно направленного внимания, а то и просто времени. Основное впечатление Димы от своей матери — это врывающаяся в его пространство женщина, либо переполненная какими-то эмоциями, с которыми приходилось иметь дело, поскольку она громко их выражала и ожидала от сына реакции, либо имеющая для него список дел, к выполнению которых нужно приступить немедленно. Более того, в их истории отношений присутствовала резкая перемена, произошедшая тогда, когда мама поправилась. Можно сказать, что сначала мама заставила его адаптироваться к одной ситуации, когда была занята и принадлежала другим, будь то болезнь, муж или работа. А потом, когда мальчик уже приспособился к этому и поверил в предсказуемость условий жизни, оказалось, что мама хочет от него совсем другого, и всякий раз наказывает, если ее желания не исполняются. Это и стало основным конфликтом Димы на все его детство и взрослую жизнь. Сначала подразумевается, что женщина спокойно и свободно позволяет ему заниматься его собственными делами, а потом обнаруживается, что на самом деле все обстоит совершенно не так и своими делами заниматься нельзя. поскольку на нем лежит большая ответственность за настроение женщины и за состояние бытовых дел. Дима воспринял это как предательство. Предательство, чувство, которое мы испытываем, когда объект, которому мы безоговорочно доверяли в том, что он не нанесет нам вреда, вдруг начинает действовать противоположным образом. Мы склонны реагировать на предательство именно такими чувствами, какими они были в первый раз, когда нас предали. Поскольку эти чувства были очень сильными, они намертво зафиксировались в нашей психике и потом всякий раз проявляются именно так, как возникли впервые. У Димы предательство впервые случилось в 4 года. Ребенок 4 лет достаточно взрослый для того, чтобы переживать чувство гнева, обиды, ненависти и ярости, в отличие от малыша, который будет переживать только ужас и болезненную потребность в слиянии, но все еще слишком маленький, чтобы быть способным с этими чувствами справиться. Таким образом, когда Диме кажется, что его предают, а именно так он воспринимает, например, Анина отвержение, когда она видит его как плохую фигуру, он ведет себя как четырехлетний ребенок. Он гневлив и капризен. С одной стороны, он очень ждет, чтобы его чувства угадали и позаботились о них, а с другой — отвергает все попытки приблизиться и пугает близких своей категоричностью в стиле «Я не знаю, как быть с вами после того, что вы мне сделали», или «Вы причинили мне непоправимый вред», или «Я не хочу на вас смотреть» или «Вас слышать», «Мне нужно побыть одному», «Не трогайте меня» и «Не разговаривайте со мной». Очевидно, что после таких посланий окружающие Диму взрослые отдаляются, чтобы оставить его в покое, И Дима воспринимает это как очередное, еще более тяжелое предательство. Его оставляют в ситуации, когда ему плохо и о нем нужно позаботиться. Также он реагирует в ситуациях, в которых присутствует истинное или мнимое подавление его потребностей. В этом месте он так же, как Аня, проигрывает свой внутренний конфликт как внешний. Например, он занят компьютерной игрой, или приготовлением еды или какой-то работой. Пока Ани нет дома, он сосредотачивается на своем занятии и получает от него удовольствие. Стоит Ане вернуться домой, он переключается со своего занятия на то, чтобы угадать ее настроение и желания, а также на то, чтобы обслужить их, то есть исправить плохие чувства и порадовать свою жену. Аня при этом возвращается домой, находясь в своем собственном процессе, и все еще пребывая под впечатлением от того, чем она занималась вне дома. Будь то спорт, встреча с другими людьми или какие-то дела. Психике Ани нужно время, чтобы обработать поступившие к ней впечатления, и вмешательство Димы обычно раздражает ее, так как отвлекает от важных в данный момент вещей вроде переживания опыта. Однако Дима ведет себя очень мило, и Аня делает над собой усилия, чтобы переключиться с внутреннего процесса на внешний и начать с ним контактировать. Дима же видит ее неполную включенность и раздражается, поскольку ему кажется, что он делает что-то недостаточное. В этой ситуации он либо начинает прикладывать еще больше усилий, чем еще больше утомляет и раздражает Аню, либо сам на нее злится и обвиняет, что заставляет его жену почувствовать себя несчастной и не такой, какой она должна была бы быть. Это пример самого типичного конфликта в этой паре. Никто из супругов изначально не делал ничего плохого и не хотел делать что-то плохое, но каждый чувствует себя несчастным, нелюбимым, виноватым и отверженным. Такие ссоры даже не требуют хоть сколько-нибудь длительной завязки, а не просто достаточно прийти домой в то время, когда Дима занят чем-то своим». Более того, уже когда она только приближается к дому, ее внутреннее напряжение может нарастать из-за полученного в прошлом негативного опыта. Таким же точно образом нарастает напряжение Димы, когда он понимает, что его жена вот-вот вернется домой. В таком состоянии супруги встречаются уже не спокойные и расслабленные, а взвинченные и готовые к агрессивной защите, если хоть какая-то мелочь окажется им не по душе. И еще один момент, связанный с Димой, его властной матерью и слабым отцом. В связи с негативными обстоятельствами, сопровождавшими его Эдипов возраст, он не до конца способен идентифицироваться с мужчинами и присваивать себе свою агрессию. Поэтому зачастую проецирует ее в Аню и воспринимает ту, как злобную мстительную фигуру, которой на самом деле является он сам. Так же, как в истории Ани, слабовольным и зависимым человеком является она сама, а не Дима или его друзья. Таким образом, он может с порога обвинить жену в том, что она вторгается в его пространство, что хочет помешать ему, что она требует его внимания и будет жестоко мстить ему, если он прямо сейчас не сосредоточится на удовлетворении ее потребностей и обслуживании ее процессов. Аня воспринимает эти обвинения как крайне несправедливые, поскольку ее аутентичные потребности совсем не похожи на те, что называет Дима. Она может хотеть просто отдохнуть в одиночестве. Она выраженный интроверт, для которого важно по возвращении домой просто побыть в закрытой ситуации и ни с кем не общаться. Делая усилия в сторону контакта с Димой, она уже выходит за границы своей зоны комфорта, но получает в ответ неблагодарность, а обвинение в том, что она его отвлекает и требует к себе внимания. Поэтому она воспринимает Димины слова как полную чушь и, в общем, тоже предательство. Давайте попробуем поближе познакомиться с тем, что же происходит в этой паре на уровне взаимодействия ее и его бессознательного. События, которые происходят между ними и детерминированы темными сторонами их психики, можно условно назвать темной стороной отношений. Никто из нас не выбирает темную сторону отношений сознательно, однако мы всегда выбираем партнера, очень точно подходящего для реализации паттернов нашей темной стороны. Но, как мы увидим дальше, кроме темных сторон бессознательного, мы закладываем выбор партнера и светлые стороны, интуитивно понимаемые вещи, которые ведут нас к исцелению и развитию. Так же, как не бывает ночи без дня, в отношениях есть и ретравматизация и терапия. Выше мы увидели два варианта сложных ссор между Аней и Димой по поводу алкоголя и по поводу того, что Аня отвлекает Диму от его занятий и требует внимания. Эти ссоры сложные, потому что рационального в них мало, и простые разговоры о том, что каждый из партнеров чувствует и чего хочет, не помогают. Для разрешения этих ситуаций каждому из двоих нужно всерьез осознать, что из происходящего действительно приходит извне и принадлежит партнеру, а что берет начало внутри и принадлежит ему самому. Ниже мы рассмотрим эти и другие ссоры более подробно с тем, чтобы представить себе истинную картину происходящего и обрести в сходных ситуациях Больший контроль, чем был до этого. Аня и Дима — темная сторона отношений. Можно выделить четыре больших процесса, которые в этих отношениях создают сложные ситуации и сложные времена. Первый. Внутренний конфликт Ани, который она отыгрывает как внешний. Травма пограничного опыта, которую провоцируют мнимые или реальные нарушения рутины, режима, безопасности, которые в норме всегда так или иначе регулярно нарушаются. Второй. Травма отвержения Димы, которую он не смог полноценно пережить из-за поменявшихся посланий матери и слабой позиции отца. которую включает Анина бегство от хороших фигур, если они становятся плохими. Третий. Регрессы. Анин уязвимый, зависимый, испуганный, прилипающий, сливающийся. Димин. Капризный, агрессивный, ожидающий, чтобы его обслужили и сами о себе позаботились. Очевидно, что когда в регрессе сразу оба, то это очень некомфортно. Четвертый. их взаимная тревога перед деспотизмом материнских фигур и покушением матерей на их удовольствие, у Ани — вина, у Димы — гнев, связанный с необходимостью обслуживать человека, который сам не хочет этого делать для себя, проекции и проективные идентификации материнских фигур. Во всех этих конфликтах актуализируются и взаимодействуют между собой разные травмы, которые есть у каждого из партнеров. Обычно у каждого из нас есть несколько травм развития, то есть сложных точек, в которых наша психика не получила достаточно поддержки для того, чтобы стать гибкой и при этом устойчивой. Ниже мы увидим, как все прошлое и Димы, и Ани находят себе место в разных взаимодействиях взрослых людей друг с другом, мешая им в решении вполне повседневных задач. При этом травмы не актуализируются все сразу. Для каждой из них есть особое время и особое место. И травмы одного находят для себя комплементарный отклик другого. Именно в этих местах отношения будут страдать. Если, например, у одного из партнеров произошла актуализация какой-то из травм, а у второго нет, то это место исцеления, поскольку адекватный и любящий партнер способен дать нам именно такой опыт, которого мы ищем. Если же травмы сочетаются, то вместо исцеления оба партнера получают ретравматизацию. Все конфликты, возникающие по этим четырем направлениям, особенные. Во-первых, их невозможно просто обсудить, поскольку часть происходящего неосознана и потому не может быть вербализована. Во-вторых, эмоциональный материал, то есть чувства и эмоции каждого, носит характер вторжений. Это значит, что то, что каждый из них чувствует в моменты таких ссор, интенсивно настолько, что это затрудняет тестирование реальности. Так как их чувства в этих местах связаны с личными травмами, они работают по логике травмы, то есть возникают целиком и с такой же интенсивностью, как и в первый раз. Такие сильные чувства затуманивают мышление и восприятие и серьезно осложняют ориентацию в том, что на самом деле происходит и достойно ли то, что происходит на самом деле, таких интенсивных чувств и реакций. Более того, вторжение эмоций не просто затрудняет восприятие реальности, но и искажает его. В такие моменты Дима для Ани выглядит в точности таким, каким были ее мама или папа, а Аня для Димы полностью напоминает его собственных родителей. И в-третьих, Состояние обоих после таких ссор тягостное, связанное с ощущениями бессмысленности и безнадежности происходящего, а также с чувствами одиночества, отверженности и непонимания. Это типично для любой ретравматизации, то есть для повторений тех травмирующих ситуаций, которые когда-то уже случились. И Аня, и Дима ощущают себя разделенными и опустошенными, и для восстановления их близости. может потребоваться довольно длительное время. Итак, рассмотрим первый вариант конфликтов, в котором Аня разыгрывает свой конфликт между мамой и папой внутри нее так, словно он происходит не в ее воображении, а в настоящем мире. Чуть выше я привела в пример ситуации, связанные с алкоголем и друзьями, но это не единственный контекст, в котором эта история может разыграться. Так как этот конфликт построен на расщеплении, он актуализируется каждый раз, когда у Ани нет возможности проживать свою жизнь как идеальную, и ее внутренняя фигура разрушается. Вместе с этой фигурой разрушаются и ее значимые отношения, поскольку все они могут быть построены только тогда, когда внутри есть хорошая фигура. Иначе мы всех окружающих воспринимаем не как источники поддержки и помощи, а как воплощение наших болезненных подозрений, что в лучшем случае окружающие ничем не могут нам помочь, а в худшем хотят нам навредить из каких-то собственных эгоистических или садистических соображений. Когда Аня теряет хорошую внутреннюю фигуру, она автоматически теряет и Диму. Ведь, во-первых, она ничего не говорит мужу о происходящем, а во-вторых, ничего не способна от него взять, поскольку его как хорошего объекта в ее внутреннем мире в такие минуты не существует, как, собственно, и никого. Для Димы это тоже очень непростая ситуация. Онкология его мамы научила его хотеть и уметь оказывать помощь и ожидать справедливого признания его заслуг. Однако в такие моменты, он ничего не может Ане дать, поскольку она и не просит, и не берет. Дима болезненно переживает это, как на недоверие и предательство. Он делает для нее все, а она все равно не в порядке. Для Ани он в такие моменты выглядит либо как человек, причиняющий ей вред своей неспособностью справиться с собой, либо как обвинитель, который отвергает ее за какую-то слабость. Сама она автоматически занимает вторую позицию, и конфликт снова повторяется. Конфликт 1. На дне рождения одного из общих знакомых Дима приглашает всю компанию к ним с Аней в гости на следующих выходных. Аня ничего не говорит при всех, но ей это не по душе. С ее нарушенной безопасностью принимать людей у себя дома значит слишком открыться, нарушить рутину, допустить спонтанность, и это порождает в ней тревогу и приводит к расщеплению. Несмотря на то, что они все вместе прекрасно проводят время, и эти парни и девушки Ани вполне нравятся, ей кажется, что если они придут в ее дом, то будут вести себя отвратительно, и что-то испортят, причинят какой-то вред. Здесь можно узнать ее папу, который пьет для удовольствия и расслабления, но в семье это приравнивается к причинению вреда после возвращения домой со дня рождения аня выражает диме свой протест и обвиняет его в том что он с ней не посоветовался и что зная ее сложности в отношениях с людьми буквально подставил ее поскольку не могла же она при всех выглядеть вздорной и отозвать предложение которое только что сделал ее муж она выдает ему сформированный ее воображением сюжет все придут Напьются, будут шуметь и мешать соседям, чем создадут проблемы, а еще обязательно что-нибудь сломают или запачкают. Она обвиняет мужа в том, что он нарушил их договоренность о том, что они должны быть хорошими арендаторами своего съемного жилья. В договоре аренды есть пункты не мешать соседям и заботиться о жилье как о своем собственном, в котором они хотелось бы остаться. Также она обвиняет его в том, что он не учитывает ее интересы и что понравиться друзьям для него важнее, чем позаботиться о ней. Понятно, что на такие обвинения Дима реагирует сначала недоумением, а потом возмущением и гневом. Он пытается объяснить, что ее фантазии о том вреде, который может нанести это приглашение, беспочвены. «Все ребята нормальные и знают, как себя вести», Нет причин полагать, что они внезапно сойдут с ума и разнесут дом или как-то навредят. К тому же он указывает Ане на то, что встреча планируется не ночью, и что в оговоренное время они просто выключат музыку и будут спокойно беседовать. Дима недоумевает. Аня что, решила, что он полный идиот? Или неадекватный? Или вдруг тронется рассудком и допустит что-то плохое? Его очень задевают Анины обвинения в эгоизме и невнимании, и он совершенно не понимает, почему естественное и приятное предложение вдруг выставляет его в настолько плохом свете, будто он совершил преступление, и с ним явно что-то не так. Полный гнева и чувства несправедливости, Дима сам обвиняет Аню в непоследовательности и в скрытых мотивах, по которым она делает то, что делает. Он говорит, что это не он подставил Аню, а Аня сейчас подставляет его, когда ставит перед выбором «либо отмени все, либо ты очень плохой человек». Дима переживает чувство несправедливости, он не хотел и не делал ничего плохого, и ощущение, что его предали. Аня теперь воспринимается как человек, который запрещает ему совершенно невинные удовольствия, просто из собственной прихоти, а не потому, что это чем-то оправдано. И здесь можно узнать вторжение уже его травматических переживаний из-за эгоистичной и манипулирующей матери, которая совершенно не думает о нем, а просто делает так, чтобы все было по ее правилам и согласно ее желаниям. Когда Дима превращается в обвинителя, они чувствуют себя виноватой и пристыженной, потому что теперь оказывается, что это с ней что-то не так, Это она эгоистичная и причиняет вред, поскольку наговорила Диме столько гадостей и так его обидела. Она остро переживает собственную неадекватность и неспособность позаботиться о другом. Вторая сторона ее внутреннего конфликта. Дима, который видит, как она расстроена и несчастна, сам начинает испытывать вину. Ведь он не помог, не справился, не смог защитить жену от подобных переживаний. Он ощущает себя бессильным и слабым, но его все еще обуревает гнев из-за несправедливости происходящего. Оба чувствуют себя совсем одинокими и непонятыми, не получившими чего-то важного, разочарованными и разочаровавшимися в партнере. Ссора заканчивается тогда, когда у обоих просто не остается сил. Они идут в кровать Но оба толком не спят и переживают случившееся, болтаясь между гневом и виной, обидой и желанием позаботиться, чувством отверженности и желанием отвергнуть. Такая эмоциональная яма может длиться несколько дней и заканчивается только при помощи открытого и искреннего диалога и при условии возможности обоих отойти от тех внутренних объектов, с которыми они взаимодействуют, и снова увидеть реальных партнеров. Здесь можно наблюдать, как небольшая и вполне повседневная ситуация становится не просто сложной, но невозможной для нормального обсуждения и конструктивного диалога. Оба партнера выпадают из реальности происходящего и начинают взаимодействовать со своими внутренними фигурами, а не с реальными людьми. Это выпадение не спонтанно. и не лишено логики с учетом личной истории и Ани, и Димы. Мы можем наблюдать переплетение прошлого и настоящего. Более того, в этих ссорах не происходит ничего из того, что никогда раньше не происходило, и они всегда повторяются именно по описанному сценарию. С одной стороны, это вызывает у пары чувство «опять то же самое, но сколько же можно, все это бессмысленно», но с другой — определенно несет в себе надежду. Ани и Диме не придётся иметь дело с бесконечным количеством паттернов и сценариев, но лишь с теми, носителями которых они оба являются. Чувство бессмысленности, которое возникает у обоих, в чем то вполне оправдано, а именно в том, что без того, чтобы обоим начать лучше осознавать свои травматические паттерны и бессознательные реакции – Истинное разрешение таких конфликтов невозможно. Возможно лишь ретравматизация, затем изоляция, как бы забывание произошедшего, искусственные или преждевременные компромиссы, которые не будут работать, или бесконечное продолжение конфликта и безвозвратное разрушение отношений. В этом варианте оба снова получат именно то, чего и ожидают от плохого мира, и ничего из того, что могут дать им хороший мир и хороший партнер, которыми они друг для друга вполне являются, как мы увидим это дальше, когда будем говорить об исцеляющей стороне их отношений. Каждому из пары для разрешения этой ситуации нужны новые навыки. Ане нужно научиться осознавать свой конфликт как внутренний, а Диме – выдерживать ее неизбежные агрессивные и обвинительные выпады, Напоминая Ане о том, что она сейчас разговаривает не с ним, а с кем-то внутри себя. Также паре стоит научиться регулировать количество социальных взаимодействий, позволять Ане выражать чувства и позволять Диме действовать из своего желания быть гостеприимным хозяином. Эта большая работа требует развития осознанности каждого из участников и усилий по установлению доброжелательного диалога между ними. Конфликт два. Рассмотрим второй вариант их повторяющихся конфликтов, где триггерной точкой, то есть внешним или внутренним событием, которое вызывает к жизни травматические чувства и запускает поведенческие реакции, не связанные с действительностью, но закрепленной в прошлом, является не анина, а димина переживание. Если анина триггерная точка — нарушение безопасности, то Дима переживает сильные чувства, когда нарушается слияние в паре. Слишком рано оставленный без ресурсов наедине с жизнью, он хочет всегда ощущать, что ему в этом мире есть на кого положиться. Его комфортная жизнь – это такая жизнь, когда он может быть полностью соединен с собой вместе своих желаний и планов и при этом не чувствовать себя покинутым. Ощущать, что человек рядом с ним либо хочет того же, либо угадывает его желание, либо спокойно и самостоятельно сам о себе заботится, не отвергая при этом Диму и не гневаясь на него слишком сильно. Безусловно, таковы его желания как двухлетнего ребенка, покинутого мамой. Такой ребенок уже достаточно взрослый, чтобы чего-то самому хотеть, но недостаточно взрослый, чтобы переживать это совершенно без поддержки или с конфликтом, в отличие от Ани, которая со своим совсем рано нарушенным слиянием из-за отлучения от груди страстно его желает, но при этом склонна совершенно растворяться в партнере и полностью забывать о собственных желаниях. Двухлетний, трехлетний, четырехлетний ребенок хочет, чтобы его желания существовали как абсолют, чтобы его мать подтверждала и легализовывала их своей поддержкой и радостью. Мама должна угадывать, чего он хочет, и рассказывать ему, чтобы он и сам это понял. Мама должна горячо приветствовать любую его активность и разделять его внимание. «Мама, смотри, собака!» «Мама, смотри, я танцую!» Мама должна радоваться его результатам, ценить их и рассказывать ему, что же он сделал и насколько это хорошо. «Какой красивый рисунок! Как-то смешно нарисовал нашу собаку!» Эти желания совершенно нормальны и должны быть реализованы ребенком, чтобы взрослый человек, которым он потом станет, мог с ними справляться. В целом, такие желания нормальны и для взрослого человека, но отличие взрослого от ребенка состоит в том, что взрослый признает их невыполнимость или то, что выполнение таких желаний не может и не должно быть регулярным. Взрослый тоже хочет, чтобы его желания разделяли. и чтобы партнер радовался всему, что он сделает, но в норме это не такое сильное желание, чтобы стать настоящим требованием или капризом. Взрослому достаточно того, что он сам радуется и своим желаниям, и своим результатам. Разделение или радость другого — это приятный бонус, но не смыслообразующее действие. Так как у Димы в этом месте есть ущерб, помноженный на эгоистичную личность его матери, Он в принципе не очень знает свои желания, а когда у него все же получается чего-то захотеть, он ожидает от Ани либо разделения, либо искренней радости по поводу того, что он захотел. Если эти ожидания не удовлетворить, он может стать капризным или гневливым, снова почувствовать себя брошенным и преданным так, словно эта его мама снова не выполняет своих обязанностей, а не жена чего-то не хочет, или чему-то не радуется. Например, Дима занимается музыкой и с удовольствием практикуется в игре на инструменте, пианино. Это занимает у него час или два в день. Он разбирает нотные партии, играет то, что уже освоил, и разучивает новые такты и новые композиции. Аня любит классическую музыку, и ей ничем не мешает пианино, но Диме удобнее играть, когда его никто не слышит. Для музыкантов это в общем характерно играть лучше тогда когда они находятся в одиночестве поэтому чаще всего дима выбирает для практики часы когда ани нет дома это утренние часы когда аня уходит в спортзал или еще по каким то делам так как и аня и дима работают из дома а свободное время предпочитают проводить вдвоем то ситуация когда одного из них нет дома не очень обычная она отсутствует как раз часа два И этого достаточно для того, чтобы Дима полноценно позанимался, устал и был готов переключиться на какое-то другое дело. Однако здесь есть нюансы. Аня уходит утром и возвращается как раз в то время, когда пора обсудить, что они оба хотят на обед. Доставка, приготовление или выезд куда-то в кафе. Аня возвращается с тренировки голодная и хочет обсудить этот вопрос. Кроме того, мы помним, что для Ани важна рутина, И разговор, который она запланировала на свое возвращение, она, если и может отложить, то с трудом, иначе нарушается вся ее последующая логистика. Итак, Аня возвращается домой в то время, когда Дима играет на пианино. Она спрашивает, что тут хочет на обед. Дима находится в своем процессе и с трудом выходит из него, это понятно. Но на самом деле эта ситуация сложнее. Когда человек просто увлечен чем-то своим, он может сказать другому «Подожди, я закончу, мне осталось минут 20, и этого будет вполне достаточно». Аня может уйти в душ или просто тихо подождать, когда он освободится и будет готов к обсуждению новой темы. Но для Димы, мама которого бесконечно вторгалась в его пространство и была при этом крайне агрессивной, сам Анин приход домой уже создает сильное напряжение. Бессознательно. Он ожидает не просто обсуждения повседневного и адекватного вопроса, но агрессивного вмешательства, которое полностью разрушит его процесс и вынудит его переключиться на мать. От этого бессознательного ожидания он напряжен и раздражен еще до того, как Аня вернулась, либо понимая, что подходит время ее возвращения, о котором они договаривались заранее, либо заслышав ее шаги или звук открываемой двери. Поэтому Дима на Анин вопрос уже реагирует не из спокойной позиции, а из гневно-напряженной. Он либо полностью игнорирует Анины вопросы, вынуждая ее повторять громче, подходить ближе, настаивать на ответе, что полностью будет отвечать его ожиданиям от вторжения и легализовывать его злость. Еще один частный пример проективной идентификации. Либо огрызается на нее, что обижает Аню, потому что она не делает ничего из ряда вон выходящего, более того, следует той рутине, которая привычна для них. Либо делает над собой усилия и принимает участие в обсуждении обеда, но потом закрывается, становится раздражительным, не идет на контакт и не поддерживает разговор, не прикасается к жене, наказывает ее отсутствием своего внимания и хорошего расположения. Если Аня просто ждет, пока он закончит, то даже это не особенно спасает положение, поскольку Дима в этом месте общается со своими внутренними фигурами, а не с настоящей Аней. Даже если она тихо сидит и проверяет социальные сети или уходит в душ, для Димы страшный и несправедливый акт уже случился. Его отвлекли, ему не дали заниматься тем, чем он хочет. правильно будет сказать, что он сам отвлекся, заслышав Анины шаги или увидев, что она вернулась, но для него в этот момент внутренние процессы воспринимаются как внешние. Аниным правильным, то есть соответствующим поведению хорошей мамы, поведением было бы полностью и сразу включиться в процесс Димы, комментировать его исполнение, помочь ему разобраться в нотах, поддержать в сложностях, которые у него возникают. Однако это не всегда возможно. Во-первых, Аня не играет по нотам и не может ему ничего подсказать, а может только слушать как любитель. Во-вторых, у Ани есть собственные процессы и собственные планы, и она не всегда может демонстрировать включенность такого уровня, который необходим здесь Диме. А ему нужна полная поглощенность другого человека его процессом, такая, какую должна была обеспечить его мать. И в-третьих, даже это не всегда помогает. чтобы бы Аня ни сделала, внутренний акт отвлечения и злости на это отвлечение успел произойти. А он, напомню, может произойти уже тогда, когда только подходит время ее возвращения домой. Таким образом, так или иначе, Дима транслирует своей жене, что она ведет себя неправильно, что она мешает ему, причиняет ему вред и за это должна быть наказана. Дима разрывает слияние по принципу «как ты со мной, так и я с тобой». Не получив от Ани хорошую маму, он отвергает ее и начинает относиться к ней так, словно она плохая мама. Для Ани, слияние которой с ее собственной матерью распалось слишком рано, это трагедия, в которой она к тому же чувствует себя совершенно беспомощной. Если у Димы вместе разрыва слияния есть гнев, который может быть его опорой, то у Ани есть только первичный ужас сепарации, которую она не способна пережить. Когда слияние разрывается в младенческом возрасте до одного года, чувства, оставляемые этим разрывом, связаны с инстинктивной смертельной опасностью. Как мы говорили в прежних разделах, младенец без мамы не выживает. У взрослой Ани внезапный и необъяснимый для нее разрыв слияния с Димой актуализирует именно такой ужас и тяжелый регресс. Она чувствует себя так, словно потеряла опору. Она в панике, она не может ни думать, ни работать, ни спать, ни разговаривать. Все, чего она хочет, это восстановление связи, и ради этого она готова на все. Как и любой человек в регрессе, ей кажется, что все произошедшее – это ее вина, даже если она и не знает, в чем именно вина состоит. Она пытается догадаться, что не так, пытается обслужить Диму, чтобы он к ней вернулся, ранится о его холодность и постепенно впадает в тяжелое и часто связанное с психосоматическими симптомами отчаяние. Во всех этих нарастающих состояниях она не может говорить с Димой о том, что с ней происходит, и не может ни разделить с ним ответственность, не попросить о помощи. Она ясно улавливает, что помешала мужу, и поэтому он ведет себя с ней так отвратительно, а значит, она не должна ему больше мешать, рассказывая, например, о своих чувствах по этому поводу или демонстрируя своей тревогу, уязвимость и бессилие. Ей кажется, что то, что с ней происходит, это ее собственная вина и ее собственная ответственность. Это наследие 90-х годов, когда ей было всего 6 лет, но она уже должна была научиться справляться с жизнью самостоятельно, поскольку родители были заняты проблемами выживания семьи и своими алкогольными конфликтами. Дима видит, что они плохо, но так как он тоже в регрессе, то не способен помочь ей или даже испытать сочувствие. Его детская часть требует мести, и она ее получает. Этой частью Дима воспринимает страдания Ани как справедливые и заслуженные, а ее попытки наладить контакт как сатисфакцию. В его фантазиях мама должна быть наказана, а еще она должна справиться со своими страданиями самостоятельно и оставить его в покое. Аня в этом месте самостоятельно справляться с собой не может, но играет в идею «я должна разобраться сама» поскольку на мои чувства и мою боль у мамы нет ни времени, ни сил. Пара застывает в этом сценарии до тех пор, пока либо Дима не выйдет из своей детской позиции и не обратит внимания на разницу между мамой и женой, то есть осознает этот внешний конфликт как свой внутренний, либо Аня не сломается и все же не попросит о помощи, Либо из виноватой позиции, что плохо, поскольку это подтверждение для детской части Димы, что мама действительно виновата и надо продолжать свое поведение, либо из агрессивной, что лучше, поскольку может привести Диму в чувство. Однако оба этих варианта, хоть и лучше, чем ничего, они не своевременны, поскольку акт ущерба уже состоялся. Измученная Аня и соскучившийся Дима снова соединяются, Но пройдут дни, прежде чем их нормальная энергия восстановится, а обида и злость перестанут фонить в мелочах. Для разрешения этой ситуации Диме необходимо осознавать свой конфликт как внутренний, а Ане — осознавать, что она имеет право на предъявление своих чувств и своей боли и вправе ожидать, что о ее чувствах позаботятся. Также Ане нужно научиться своевременному протесту против того, что ее игнорируют и наказывают молчанием, против инфантильного способа Димы демонстрировать свои потребности. Диме нужно научиться яснее и своевременнее выражать свои желания и относиться к ним как к легальным, воспринимая Аню как человека, для которого его желания важны не меньше, чем ее собственные. Обоим стоит изучить как свои процессы, так и процессы партнера. Тогда будет больше шансов на то, что кто-то из них останется во взрослой позиции и сможет позаботиться о детских частях каждого. Дима хочет играть, а Аня хочет обсудить обед. Когда с помощью развития самосознания и понимания партнера эта задача будет выглядеть именно таким образом, А никак Диме мешает его вторгающаяся мама, а Аня не может пережить свое раннее отлучение от груди, она станет вполне решаемой с помощью обычного диалога и формирования подходящих обоим общих привычек.